Аранэ тем временем безуспешно пытался успокоить девочку. Андрей едва удержался, чтобы не сказать ⁇ Я же говорил вам ⁇ но он был искренне привязан к сестре, и через минуту мысль о том, как ей помочь, вытеснила все остальные. Он немедленно поехал за доктором, и пока тот осматривал больную, с подавленным видом молча стоял за дверью. «Я, пожалуй, съезжу в Авалон и упрошу тетю вернуться», — сказал он, услышав, что в суставе образовалось нагноение. «Я думаю, она согласится, узнав, в чем дело». Маркиз готов был сам отправиться в Авалон и умолять Анжелику вернуться, Зрелище страданий, которое он не мог облегчить, причиняло ему невыносимые душевные муки. Это потрясение лишило его всякой способности рассуждать здраво, и он почти готов был согласиться с Анри, утверждавшим, что девочку нужно отправить к тетке. Как бы ни была она там несчастна, и как бы не иссушался там ее ум, Это все же лучше, чем опасность заболеть, не имея рядом привычной сиделки. Но когда, пытаясь утешить Маргариту, маркиз сказал, что скоро приедет тетя Анжелика, девочка пришла в ярость. — Не хочу! Не хочу никого, кроме Рене! Я не подпущу ее близко! Я ее ненавижу! Ненавижу! У нее начинался истерический припадок. И так как в ее состоянии это было очень опасно, доктор в конце концов посоветовал отцу уступить хотя бы на время. Может быть, Рене с Розиной справятся вдвоем? В догонку Анри, который успел уехать в Авалон, поспешно отправили Жака. К тому времени, когда они вернулись, Рене уже обосновался в комнате больной. В глубине души он страшился, неожиданно свалившейся на него ответственности, но ничем этого не выдавал и только с напряженным вниманием выслушивал указания доктора. И никто никогда не узнал, какого огромного напряжения сил потребовали от него две следующие недели. Розина оказалась внимательной и толковой сиделкой, и доктор был вполне доволен ими обоими. Со времени смерти Франсуазы у Маркиза не было более тяжелых дней. Как и тогда он не мог ни спать, ни работать. То и дело подходил к комнате больной и стоял там, тоскливо прислушиваясь к звукам, доносившимся изнутри, вздрагивая при каждом шорохе и мучаясь сознанием собственного бессилия. Однажды, поздно вечером, заглянув в комнату Маргариты, он увидел, как Рене, сидя около постели, шепчет что-то плачущей девочке, которая держится за его руку. Барышня сегодня... Все плачет и плачет, сказала ему Розина. Я побуду около нее. Господину Рене нужно отдохнуть, он и так с ног валится. Маркиз тихонько подошел к постели и тронул Рене за плечо. Не оглядываясь, Рене знаком попросил отца уйти. Вы вышли спать, господин Рене, сказала Розина. Я посижу с барышней. Маргарита еще крепче сжала руку брата. «Я сейчас уйду, сударь», — прошептал Рене. «Оставьте нас, пожалуйста, на минуту». Маркиз наклонился и хотел поцеловать Маргариту в лоб. «Спокойной ночи, моя девочка». Но Маргарита в страхе отпрянула. «Нет, нет! Я хочу Рене!» «Я хочу Рене!» Спустя три часа Маркиз в халате и домашних туфлях прокрался по коридору к двери больной и прислушался. Он услышал всхлипывание и осторожно приоткрыл дверь. Розина дремала в кресле. Рене сидел все в той же неудобной позе, нагнувшись и обнимая девочку. Она обеими руками держала за его шею, и прятала лицо на его плече. Витурене был бледный и усталый, и он напомнил Маркизу свою мать незадолго до ее смерти. Маркиз постоял, глядя на них, потом закрыл дверь и ушел к себе. На следующей неделе, обедая у тетки в Авалоне, Анри рассказал ей о случившемся. Она испуганно вскочила, прижав Руки груди. «Бедняжечка моя! Я так и знала Подумать только нагноение! С ней за все это время Не случалось ничего подобного! И меня там не было! Я сейчас же еду к ней!» Но все уже прошло, тетя. Она почти поправилась. «И вы не послали за мной? Кто за ней ухаживал? Розина?» Она и Рене вместе. По-моему, они справлялись неплохо, хотя, конечно, не могли заменить вас. Ни за что на свете не сказал бы он ей, что, по мнению доктора, болезнь была вызвана той мазью матери-настоятельницы, которой тетка натерла Маргарите ногу. Анжелика отвернулась и стала убирать со стола. Ее губы слегка дрожали. Восемь лет она самоотверженно ухаживала за Маргаритой. И вот ее место без шума, без борьбы незаметно занято другим. Ее вытеснил 18-летний мальчик. Остаток лета прошел в Монтереле без особых событий. После болезни Маргарита не только похудела и побледнела, но и стала серьезней. Сказочный праздник кончился приближался день отъезда Рене в Париж. Всем было ясно, что в ближайшее время нужно прийти к окончательному решению, и Маргарита проявляла все большую непреклонность. Девочка уже не кричала, не рыдала и не угрожала самоубийством, но когда заговаривали о ее будущем, решительно повторяла, что ни за что не вернется в Авалон. Отец Джозеф и монахини употребили Все свое влияние, чтобы отговорить Анжелику от намерения сдать дом и переехать в Мартерель. Она была им во многом полезна, и они не собирались отказываться от нее без борьбы. Дело кончилось компромиссом. Анжелика оставила за собой дом в Авалоне и решила жить попеременно, то здесь, то там. «Больше всего мне не нравится то, что Маргарита будет заниматься очень нерегулярно», — сказал маркис Рене. На мой взгляд, это весьма нежелательно. Вряд ли занятия с тетей приносят Маргарите большую пользу. Она ведь уже не маленькая. И знаете, сударь, она ведь очень способная, даром что девочка. Она отлично чувствует, когда логика начинает хромать. Маркиз вздохнул. «Боюсь, что ты прав, но что я могу поделать?» «Нам непосредством нанять ей хорошую гувернантку. Я не могу больше продавать землю. У нас и так почти ничего не осталось». «А почему бы вам, отец, не учить ее самому?» «Мне?» Маркиз выпрямился в кресле и изумленно посмотрел на Рене. «Мне? Что ты говоришь, Рене?» Упрямо сжав губы, Рене смотрел в окно. «Конечно!» — начал он медленно. «Если вы думаете, что...» Оба помолчали. «Что я думаю, к делу не относится проговорил Маркиз, уже готовый сдаться. Вопрос в том, что из этого выйдет. Я никогда в жизни не учил детей, и в моем возрасте, пожалуй, поздно браться за новое дело, даже по настоянию такого энергичного деспота, как мой младший сын.